Глава 10. Правда. На этой фразе для Ника настал момент откровения. Жизнь не закончена, с такой способностью реально двигаться дальше. Более того, ее можно превратить в собственную фишку. В кармане позвекивала очередная тридцатка икоинов. Они снова заработали порядка трех сотен. За один только этот нищенский процент Саймона стоило грохнуть. Ну а если серьезно, Ник не отказался от своего плана. Теперь точно известно, что магии тот не сможет нанести урон. Надо лишь поднакопить побольше душ. До этого момента придется потерпеть, но ничего. В трущобах ему и не с таким приходилось сталкиваться. Вопрос упирался в личную свободу. Ник терпеть не мог, когда что-то ее ограничивало, особенно страх за собственную жизнь. После этого открытия дни полетели один за другим. Ник при возможности расспрашивал Ганса про сенсея, Но тот и сам не так уж много знал о нем. Выяснился один интересный факт. Несмотря на то, что Саймон с каждой ходки имел больше двух сотен экоинов, он все равно оставался на мели и не богател. Ганс сказал, что раз в месяц тренер отправляется к одному торговцу в внутреннем городе, точнее, почти на самой его границе, и после этого возвращается всегда под датом. Этот факт заинтересовал Ника. Ведь когда еще можно было подловить столь сильного мастера душ? Саймон предпочитал все заказы на части монстров и их органы брать в одном месте, поэтому вскоре они ближе познакомились с Милой, той самой симпатичной аптекаршей. Она была дворянкой из обедневшего рода. Отец подогнал ей непыльное местечко и частично оплачивал обучение на алхимика. Оставшуюся сумму она гасила сама из заработанных денег. Владелец аптеки был ее дальним родственником. Девушка вполне справедливо держала ценник и часто подгоняла им стоящие заказы. Саймон не брал что-то чересчур сложное, это Ник понял потом. И для дорогих ингредиентов пришлось бы не на один день уходить в пещеры. А они с Гансом пока еще не были готовы к таким нагрузкам. Имеется в виду сражение с более сильными тварями. Так-то у Ника был опыт жития-бытия в пещерах. Прошел примерно месяц. Они закрыли еще пять заказов, и наконец настал тот день, когда Саймон собрался во внутренний город. Он вышел к ним на тренировочную площадку, поправляя выходную рубашку возле ремня. Оружие висело сбоку. Всегда было при нем. Это Ник сразу срисовал. «Я до вечера. Закончите тут, и чтобы прибрались в доме. Послезавтра на заказ». Не попрощавшись, он открыл калитку и ушел. «Не хочешь проследить за ним?» – спросил Ник у Ганса, вытираясь полотенцем. «Делать мне нечего», — ответил тот. «Еще заметят, потом говна не оберешься. Но если ты в город, я с тобой. Загляну к Милане». Так звали его новую подругу. Все уши про нее прожужжал. Все грозился их познакомить, но Ник каждый раз морозился. Он не любил таких вещей, да и вообще, сложно сходился с новыми людьми. Он не сомневался, что девка с ним только из-за его положения или бабок. Ведь она просто людинка. А такой мезальянс практически всегда ведет к распаду. Это только в книжках принца женится на доярках. В реальности все гораздо прозаичней. Они быстро ополоснулись и побежали в дом переодеваться. Ганс сказал, что примерно знает, куда идти. Поэтому у них был некоторый запас по времени. Ник себя тоже приучил повсюду таскать с собой меч. нужно приобрел самые дешевые, что были, но удобные. Он также нашел обменник во внутреннем городе, где сбыл пять камней а шестой оставил на всякий пожарный. Вдруг будет опасная травма. Со всеми расходами и доходами у него сейчас на руках имелась кругленькая сумма в 1800 экоинов, и она продолжала расти, потому что он не спускал все на баб или алкашку, как это делал Ганс и Саймон. Помимо этого, в схронах еще висело 17 камней. В среднем за один давали 350 икоинов, значит в запасе почти 6000, но он не хотел лишний раз его тормошить. Это реально на черный день, а то, что на руках, надо срочно пускать в дело. Этим он займется на днях, а сейчас главное – проследить за Саймоном. Может, даже сегодня удастся выбраться из этого рабства?» Они закрыли за собой калитку и спустились с холма в город. Ганс довел его переулками наискось к предполагаемому месту. Они стояли, прислонившись к каменному дому и выглядывали из-за угла. «Вот он!» – шепотом сказал разодетый Ганс. Все, давай, я ушел, иначе меня заметят. С этим сложно было не согласиться. Придурок напялил на себя и парик, и шляпу. Он подражал в этом Саймону, хоть и отчаянно отрицал. Коричневая жилетка была поверх красной рубахи. На руках дорогие механические часы. До земных швейцарских им далековато, но сам дизайн был интересен. В форме круглого щита, с рисунками, а сами стрелки в виде мечей. Ник махнул ему рукой, а сам продолжал наблюдать. Как тренер в своей привычной уже остроконечной шляпке неспешно топал по дорожке. Ник, чтобы сбить себя собственный запах, обильно облился дешманским парфюмом из коллекции Ганса. С таким полгорода нищебродов ходили. Что-то среднее между прелыми носками и сдохшим зайцем. Шутка. Отдаленно напоминало запах кожи и табака, так что подозрений не должен вызвать. Слежкин в свое время поднаторел еще пацаном, выполняя задания всяких бандюков за копейки. Так что сейчас знал, как себя вести. С Саймоном все же надо поаккуратней. Многоэтажек стологнатов во внутреннем городе не было, но здесь помимо трех-четырехэтажных домов имелись постройки в семь-восемь этажей. В основном административные здания, гостиницы и дешевое жилье. По дорогам сновали повозки с варанами, единственными подходящими для такой местности животными. Люди их давно приручили и вывели особую послушную породу. Она также отличалась долголетием, если за животным правильно ухаживать и тратиться на камни жизни, инкрустируя их в сбрую. Так вораны могли работать дольше и меньше болели. При желании их размеры тоже можно было увеличить, если нужны транспортировщики больших грузов, или, как в случае с чачей, для понтов. Все упиралось лишь в способность хозяина прокормить такую громадину. Впрочем, даже если скотиняка отслужила свое, то шла на переработку. Мясо, кости, шкура – все было востребовано. Они миновали самые запруженные в час пик улицы и приблизились к окраине. Ник купил себе полоску сушеного мяса и медленно разжевывал, наблюдая из-под за передвижениями сенсея. Он никуда по пути не заходил, лишь однажды остановился, пропуская наездника на Саламандре. Это был вестовой, и они могли нарушать все правила, дабы быстрее доставить сведения государственной важности. Если перед таким не тормознуть, наездник просто собьет, каждая секунда дорога, а если не собьет, то огреет кнутом. Седла у них были не как привычные лошадиные, а длинные, вытянутые, чтобы полностью ложиться на живот. Там была специальная подбородочная выемка для разгрузки шеи и фиксирующие ремни со стременами для бедер и стоп. При желании или если затекли ноги, садник мог поменять позу, передвигая сложную систему ремешков. Такие зверушки дорого стоили, тысячи две за взрослую особь, поэтому немногие могли себе позволить транспорт в путешествиях по пещерам. К тому же был риск потерять его в схватке, а это большие расходы. Саймон зашел в сложенную кое-как из разномастных камней лачугу с вывеской «Коренья». Его не было минуты три, и затем, аккуратно поправляя двумя пальцами шляпу, он вышел и отправился на восток, вдоль границы с бедным районом. Ник проследил за ним до таверны с лаконичным названием "У Барона". На входе висела парочка значков с перечеркнутой красной линией. На одном изображен червяк, а на другом – трехрукий мужик. Такое в Андервуде не редкость. Каждое заведение диктовало свои принципы. «Если ты клиент бара для крысолюдов, а сам человек, то ты не прав, и будет чудом выйти оттуда невредимым». Ник простоял минут пятнадцать неподалеку. Что творилось внутри, понять было несложно. Он вспомнил слова Ганса про многочасовые попойки тренера и подозвал одного из мальчишек. У того красовался на голове обрезок потрескавшейся саламандровой кожи с вдетой веревкой на подбородок. В одной руке бутафорский меч, истыренный где-то кости, а в другой – круглая пластинка выцветшего хитина. Слушай, ты знаешь такого мужика? Он как крысолют, но не совсем, с шерстью на руках и по всей коже. Он сейчас как раз зашел туда. Спросил Ник пацана, показывая пальцем на заведение. Малый лет восьми присел рядом на каменную ступеньку и почесал грязной рукой такую же лысину. Ня. Затем он принялся сосредоточенно ковырять пальцем край щита. А если хорошо подумать, Ник положил ему четвертак и А, ну точно. Монета скрылась за пазухой. Это дядя Саймон. Сегодня же красный день. Ник поинтересовался, что он имеет в виду. Ну так это пить он будет и всем говорит приходите там и мой папка вон тоже я жду вот быстро проглатывая слова ответил пацаненок так погоди притормозил его Ник а что еще за красный день праздник какой-то юный рыцарь засмеялся к нему подбежал другой мелкий придурковатого вида на и тыкнул ему в ногу своим дрыном так нечестно заорал сидящий и хотел было сорваться с места но Ник остановил его рукой а второму, что приперся, отвесил легкий подзатыльник и выкинул эту чертову палку подальше. «За что?» — это он уже спросил на автомате, видя, что Ник сел обратно и обращается снова к сидящему рядом мелкому. Постоял, подумал, лезть ли еще раз, и ушел. «Что за красный день?» — снова прозвучал вопрос. «А вот и коины там, это, у дядь Квита, всем раздают!» Приободрился он, видя, что взрослый с ним разговаривает по-взрослому. И даже деньги за это платят. Прям всем, кто хочет?» С подозрением и чуть деланным сомнением спросил Ник. «Нет», – возмущенно поправил шлем пацан. «Но только этим, кто умер. У них там... умер или кто...» «Только тем, кого дядя Саймон убил? Родственникам?» Догадался уточнить Ник. «Да, вот оно. Вот так и хотел сказать». «Хорошо, ладно. Тебя как звать?» «Я Жека». Гордо ткнул себя в грудь малой. «Жуаким?» переспросил его Ник. «Нет, я Жека!» Чуть не заорал парнишка. «Ладно, Жека, давай так. Как выйдет дядя Саймон, бегом ко мне, хорошо? А я тебе еще столько же дам. Договорились?» Такие дети быстро соображают, что к чему. Ник ему только объяснил, в какую забегаловку прийти. А дальше дело техники. Можно было и отдохнуть. Все дети выглядели чумазами. В прошлом мире могло показаться, что неподалеку онкоцентр. Но лапеция здесь распространенное явление. Второго мальчишку пришлось отогнать, иначе вся атака дворовых ребят облепила бы его и привлекла ненужное внимание. Это с виду он случайно подбежал. Ник заметил, как тот жадно и с завистью посматривал на отворот рубахи товарища, где исчезла монета. Хотел тоже подмазаться, но Ник не мать Тереза, чтобы всем бездомным раздавать деньги. А подзатыльник это вообще ни о чем по сравнению с тем, что тут творится». Значит, Саймона все-таки заела совесть. Он шел к магазинчику с коренями, засунув руки в карманы и думал. Это объясняло, куда девались деньги. Но неужели Ганс не знал? Или не хотел ему говорить? Возможно, это он и имел в виду под словом «добрый». Сказочный добряк убивает папку, мамку или деда и дарит каждый месяц подарки. Ох, а вообще, тут если не юморить, то полная чернуха. Ник добрался до дешевого трактира и уселся за стол. Официантка принесла горячий суп с из ящериц и миску бобов. Он почти привык есть мясо. Такой кайф, когда у тебя есть деньги на любую еду, и можно не экономить. После стольких лет нищеты это воспринималось как какое-то чудо. Покончив с едой, он сидел и потягивал кисловатый квас и не мог отогнать мысль про ту бездну, что зияло в душе тренера и разрывала его изнутри. Ник не знал, что заставило Саймона уйти из красных плащей, но это был волевой поступок. Покинуть столь злачное место по своим каким-то принципам, наверняка, многими считалось глупостью, но не для него. Ник смотрел на уставшие лица постояльцев и слышал обрывки фраз ничего не значащих разговоров. Кто кому должен, кто кого трахнул, где начальник злой, кому больше платят, и как вчера надрали задницу этим сраным вормлингом. Ну и, конечно же, пустые разговоры о политике. Куда же без них? Саймон мог бухать до самого поздна, но дело не в том, что Ник устал бы ждать. Нет, просто он все понимал, поэтому поднялся из-за стола и подошел к мужику за стойкой, оставив четвертак. Жеку не надо расстраивать, у него еще бледская взрослая жизнь впереди. Домой Ник вернулся часа через два и лежал на кровати, уставившись в потолок. Когда пришел учитель, он вышел ему помочь. Тот на бровях добрался до кровати и упал. Ник стянул с него обувь и вышел из комнаты.